карстнер продолжал идти навстречу только шаг его сделался гораздо короче так идут с закрытыми глазами рука в кармане стала горячей и мокрой пальцы ожесточенно перебирали серые енннинги военного времени за четыре шага карснер сошел с тротуара с каменным лицом прошел мимо эсовцев и вновь Вернулся на тротуар. Шаг его сделался еще короче. Заныло в позвоночнике. Опять болезненно ощущение, Нацеленное в спиной мозг авиабомбы. Впрочем, началось это раньше. Гораздо раньше. Лицом к стене скомандовал штурмовик. Карстнер увидел закопченный кирпич Брандмауэра. Рядом стояли какие-то люди, тоже лицом к стене. Он чувствовал их локти и плечи, напряженные оцепенением внутренней дрожи. Здесь только что стреляли в нацистского Бонзу. Схватили первых попавшихся. Обыскали, кого-то увели. Истошно кричала женщина. Карстнер стоял лицом к стене. Когда все кончилось, и он мог уйти, ему открылся весь Брандмауэр, высокий и грязный. За ним чернела глухая стена дома. Маленькие окошки фасада были забраны с решетками. Почти на каждой флажок со свастикой. Это было на завтра после референдума. Свежий ветер трепал красные лоскутки, Корчились черные свастики в белом круге. Их было много, и они казались живыми. Тогда Карстер неотвратимо понял, что нацисты победили. И еще он стоял лицом к стене, Не у самой стены, а почти посередине комнаты. К нему подходили сзади, И били по лицу, и нельзя было оборачиваться, слева спрашивали, справа били, потом отливали водой, а в лагере ощущение, что кто-то нацелился в спину, почти не оставляло его, особенно остро он чувствовал это там, на лесной поляне, под бомбами. Карстнер споткнулся, будто увидел перед собой внезапно появившуюся стену, и побежал. Бежал и с ужасом думал, что этого нельзя делать. Он не сомневался, что эсэсовцы смотрят ему вслед и станут теперь преследовать его. Он оглох от собственного бега и удара в сердце. Не переставая бежать, он оглянулся. Эсэсовцы махали ему руками и что-то кричали. Они были посреди мостовой. Один из них достал револьвер. Карстнера охватило странное спокойствие. «Сейчас меня убьют», — подумал он и интуитивно сделал прыжок в сторону. Грохнул выстрел. Карстнер споткнулся, коснулся коленом и ладонями мостовой. Резко оттолкнулся и побежал дальше. Ему показалось, что они опять выстрелили, может быть, даже несколько раз. Добежав до перекрестка, он автоматически повернул направо. Также автоматически отметил, что этого не следовало делать, нельзя наводить их на след. Но вызубренный в Маллендорфе адрес так четко отпечатался в его памяти. что в эти напряженные минуты Карстнер уподобился самолету, ведомому сквозь огонь зениток, одним лишь автопилотом. Поравнявшись с домом номер три, он, не отдавая себя отчета, вбежал в подъезд. Черная цифра на белой эмалевой табличке мигала перед глазами, как маяк. Он чувствовал, что его сейчас вырвет Все в нем тряслось, а паленные легкие жадно, но безуспешно хватали в воздух. Он уже не бежал, а, упав грудью на перила, тащился вверх, цепляясь руками и вяло перебирая ногами. На шестом этаже он услышал пушечный удар двери внизу и бреца подковок по гулкому каменному полу. Но он знал, на седьмом этаже есть ход на чердак. Выскочив на крышу, нужно добежать до пожарной лестницы, спуститься на Брандмауэр, прыгнуть на соседнюю крышу, а там будет дворик с тремя подворотнями. Главное — выиграть хоть несколько шагов. Кроме того, эсэсовцы пьяные и неизвестно, как они поведут себя на крутой восьмискатной крыше. Остро закололо в боку, но Карстнер заставил себя прыгнуть сразу через три ступеньки, лег на перила, выпрямился. Остался еще один пролет, потом восемь ступеней и чердачный лаз. Дверь почти наверняка открыта на случай налета. — Там должен быть ящик с песком, тушить зажигалки, — отметил Карстнер. — Может, опрокинуть на них? «Нет, не осилю последняя ступень кюн на площадке теперь пробежать площадку и свернуть налево перед карстнером белела глухая стена гладкая как лист бумаги точно лакированная а не покрытая штукатуркой может я перепутал подъезды подумал он, хотя теперь это не имеет значения. Обидно. Он стоял лицом к стене, не решаясь обернуться. Покачнулся и, выставив вперед руки, упал. Он больно ударился локтем о край ступеньки. Стена куда-то исчезла. Дверь на чердак была открыта. Он пополз вверх на четвереньках, дотянулся пальцами до двери, но не смог подняться. Сел, чтобы передохнуть и собраться с силами. В крайнем случае одного из них я сумею ударить ногой в живот. Загремели кованые сапоги. сс вбежали на площадку. Карстнер подтянул ноги к груди и обернулся. Перед ним была глухая белая стена. Восемь ступенек вели вниз на площадку седьмого этажа, а за ними белая стена. Выход на площадку исчез. Карстлер не мог уже ни удивляться, ни действовать. Голова его бессильно упала на грудь, и он медленно осел на бок. Цепляясь непослушными пальцами за дверной косяк, Словно сквозь вату он слышал, как эсэсовцы гремели с сапогами на площадке, кричали, колотили в двери, звонили, вырывались из квартиры и вновь выбегали на площадку. Потом гомон голосов мужских, женских, детских. Все они были где-то рядом, за этой стеной. Они искали его, хотели его убить». Карстнер уже не чувствовал, как чьи-то руки подняли его и понесли. Сначала вверх по лестнице, потом по какому-то длинному коридору и, наконец, Вниз.